Глава 25. Алиса. Что может сказать одинокая женщина о своей одинокой жизни? Если она наслаждается свободой, ей комфортно. А если она в поиске своего единственного, то она может ощущать дискомфорт холодными осенними вечерами в холодной одинокой постели. А что скажет вам одинокая беременная женщина? Она признается, что ей очень невесело. И это будет лишь частью правды. Все эти дни в бесплодных попытках заснуть я прокручивала в мыслях различные модели своей будущей жизни. Единственное, что я понимала, это то, что с ребенком на руках мне больше некогда будет думать об одиночестве. Я не буду одна. Зато у меня появится много времени на думы о том, как и чем прокормить своего малыша. Женщина с младенцем на руках – самый уязвимый член общества. Ей больше всего требуется спокойствие и положительные эмоции, Но она со всех сторон окружена сыплющимися на нее проблемами, особенно материального толка. Грубо говоря, трудно заработать на кусок хлеба себе и на подгузнике малышу, если этот самый малыш буквально круглосуточно к тебе привязан. Вы с ним отныне представляете одно единое целое, и ты, по сути, теперь абсолютно неработоспособна. Эти мысли собирались в тревожный ком и ночь за ночью лишали меня сна. Мне было страшно. Дико страшно. Нужно отдать должное Катюхе. Подруга делала все, чтобы чем-то меня занять. Вытаскивала на прогулки вечерами, спала со мной в очереди на сдачу крови в женской консультации по утрам. Помогала привести в порядок моё новое жилье и даже сама пошила шторы для гостиной А повесив их, поняла, что они уродливые, давясь от смеха, содрала и помогла мне выбрать в магазине аккуратные новые белые жалюзи. Катя развлекала меня как могла, не давала унывать ни на секунду, следила за моим питанием, заставляла пить витамины и даже уговорила потратить последние деньги перед зарплатой на красивые кружевные трусы. Мой подарок самой себе на грядущий день рождения. Я сопротивлялась этой покупке, говорила, что скоро буду выглядеть как слон, а сексуальные трусы слонам к чему. И мне в пору покупать бабушкины утягивающие панталоны. Но Катя была убедительна. Ты красивая молодая женщина, тебе нужно чувствовать себя уверенно и выглядеть шикарно. И даже если никто не увидит этих развратных трусов, ты сама будешь знать, что они там есть. К тому же они пригодятся тебе для соблазнения доктора-красавчика. Я не собиралась никого соблазнять, а про доктора вообще старалась не думать. Но трусы купила. Просто чтобы были. И заодно пообещала себе, что это последняя трата во имя моей красоты. Дальше все только для малыша. Если с одинокими вечерами и страданиями по поводу доктора все было более-менее понятно, то с работой все обстояло сложнее. После больничного мне тяжело было влиться обратно в дикий темп, которому в журнале было подчинено абсолютно все. Все куда-то носятся, что-то делают, кому-то звонят, что-то от тебя требуют, торопят, а ты сидишь и понимаешь, что просто хочешь спать. Дико, невыносимо, яростно просто спать, мать вашу, и больше ничего. А коллеги тебя треплют, достают, спрашивают, отправила ли ты какие-то мейлы, разобрала ли бумаги, приготовила ли к сдаче отчеты, какие еще отчеты и ты зависаешь, как затупивший старый компьютер, и хочешь расплакаться. А потом на смену почти накатившим слезам вдруг приходит злость. И все вокруг начинают отчаянно тебя бесить, каждым словом, звуком, движением, взглядом. И вместо того, чтобы работать, ты сидишь и записываешь в столбик способы убийства, которыми воспользуешься, если тебя в очередной раз допекут. С загадочной улыбкой разглядываешь степлер и дырокол представляешь что было бы эффективнее швырнуть их в баракуду или проколоть ими ее длинный язык. А потом вспоминаешь, что ты, в общем-то, адекватный человек, и уговариваешь себя успокоиться. А потом вдруг тебе резко хочется завести кошечку или собачку, ведь они такие, блин, милые. А, -а, а гормоны скачут. Иначе как еще объяснить все то, что происходит в твоей голове на протяжении рабочего дня? И нет бы собраться да взять себя в руки и пахать в поте лица на благо журнала. Но даже такой эффективный способ взбодриться, как свежесваренный кофе, мне теперь недоступен. Выпью давление скачет как ненормальное, да сердце стучит. Что происходит? Э- это беременность, детка, шепчет Катюха, наклоняясь на мой стол. Твой организм в шоке и пытается приспособиться к новым обстоятельствам. Это невыносимо, признаюсь я. У меня совершенно не получается сосредоточиться. Настроение скачет с отметки. Жизнь прекрасна, до состояния дайте пистолет, я застрелюсь. Держи, котенок, я принесла тебе какао. Она протягивает мне свой стакан. Сладенький. Это мне? Я жалобно складываю губы трубочкой. Это так мило. Мне хочется обнять весь мир. Тебе, подтверждает она. Я отгибаю клапан на крышечке и делаю глоток. «Спасибо, ты чудо! Я больше не хочу убивать людей!» «Некоторые этого заслуживают, дорогая, поэтому не сдерживайся», — подмигивает мне Катя. «Знаешь, я часто думаю об этом, глядя на канцелярский нож». «Она еще не знает про дырокол», — улыбаюсь я. Катя подвигает стул на колесиках и садится напротив, рискуя, что шефиня застанет ее за ничего не деланием. К бездельникам в этом офисе относят каждого, кого хоть раз застали за размеренным и спокойным выполнением работы. По мнению баракоды, все ее подчиненные должны носиться, как в задницу ужаленные. Она оценит особое служебное рвение. Засиживаться на рабочем месте долго нельзя. В поисках горячего материала нужно рыть носом землю. Рыть! Вкусняшка! Стану я, закатывая глаза от удовольствия. Кажется, я становлюсь слишком сентиментальной. Но Катькина забота вызывает у меня прилив нежности. Или слез. Или слез от нежности. Лучше скажи, подруга ставит локти на стол, ты подумала, что приготовишь к приходу красавина? Я отмахиваюсь. Не, я не думаю, что он придет. Как это? Мы же договорились. Я уж и сама не помню, о чем точно мы договаривались. Я пожимаю плечами. Может... Мне приснилось. Да, и вдруг он уже передумал. А ты спроси у него, улыбается Катя. Каким то образом? Напиши ему. Ты же знаешь его страничку в соцсетях? Вот возьми и напиши. А что такого? Спроси. Мне вас ждать? А если откажется, от меня эпиляцию, маникюр, стрижку и устроим мощный девишник Погудим. Эпиляцию? Чуть не подпрыгиваю я. А ты не собиралась делать эпиляцию? Удивленно распахивает глаза подруга. «Алиса, неужели ты собралась напугать его зарослями?» «Я не такая!» — с возмущением восклицаю я. «В смысле, нет, такая, но я не собиралась, ну, соблазнять доктора и все такое». К моим щекам неумолимо приливает жар. «Не такая жду трамвая!» — сплескивает руками Катя. «А ты с ним чем собиралась заниматься вообще-то? Чьи распивать?» Она хохочет. «Я не могу с тебя, Кукушкина!» Сейчас самое время заниматься сексом с горячими докторами, а потом у тебя пузо полезет. Чисто физически не очень-то и удобно будет. Девочки, что обсуждаем? Как всегда, не вовремя вклинивается в наш разговор Владик. На нем свитерок в облипочку и спортивные брючки с вышитыми на них яркими гербами из последней коллекции дольчик Габана. Тот случай, когда человек хочет быть павлином, а выглядит точно попугай. Я кашляю, поперхнувшись в какао. Надеюсь, он не слушал про пузы. «Обсуждаем твои штанишки, солнышко!» — улыбается ему Катя. «Алла Денисовна скидочку для тебя пробила в бутике на Кутузовском?» Владик прищуривается, делая вид, что оценил ее насмешку. «Ладно, не буду кусать тебя сегодня, милая!» Он ставит перед нами на стол коробку из-под торта. «Угощайтесь!» «Что это?» — хмурится Катюха. «Моя невеста испекла пирог к моему дню рождения, так что принимаю поздравления!» Я подтягиваю, чтобы заглянуть в коробку, и в этот момент до меня доносится запах специй картофеля, масла и какого-то мяса. Пахнет омерзительно. Ой! Я ставлю какао на стол и закрываю рот рукой. «У тебя есть невеста?» — удивляется Катя. «Я думала, ты гей. Вот это новости!» «Кто гей? Я?» В этот момент я не нахожу ничего более разумного, чем вытащить из-под стола корзину для мусора и поднести к лицу. В следующий момент меня тошнит прямо в нее. «Боже, что с ней!» – вскрикивает Владичка, пока я утробными звуками распугиваю всех коллег. «С детства ненавидит баранину!» – объясняет подруга, вскакивает и бросается ко мне. Поддерживает мои волосы, пока я, склонившись над ведром, извергаю из себя остатки завтрака, а затем поворачивается к Владику, «Ну что ты стоишь? Убери! Убери свой пирог подальше! Живо!» Через минуту я уже умываюсь в туалете, а Катя отправляет содержимое моего мусорного ведра в пакет. Затем она швыряет его в общее ведро, закрывает крышку, отмывает руки, и мы стоим, уставившись друг на друга, и молчим. «Думаешь, он все понял?» Наконец спрашиваю я, вытирая щеки бумажным полотенцем. «Он дебил!» — отмахивается подруга. «А вот остальные нет. Сейчас давай, соври, что...» Сточила утром несвежую шаурму возле вокзала, а вот в следующий раз, когда тебя затошнит от запаха чего-то обеда, выкрутиться будет сложнее. Блин. Да не ссы. Катя ударяет меня ладонью по плечу. Прорвемся, кукуха. Она бросает взгляд на часы. Ой, летучка уже началась. Срочно бежим. Мы подрываемся и выбегаем из туалета. Едва успев прихватить свои планшеты, врываемся в переговорную и попадаем на свои места. Через секунду в помещение входит баракуда. Она делает несколько шагов, ставит свой кофе на стол, бросает на стул сумочку, а затем медленно обводит присутствующих взглядом. Коллеги, которые одновременно вжали головы в плечи с облегчением, выдыхают, когда этот взгляд останавливается на нас с Катей. «А вот и лучшие сотрудники моей редакции!» — хищно ухмыляется Алла Денисовна. «Пожалуй, начнем с вас!»